Спасибо, что предупредил, гаденыш Прочитал Болан в отметном письме Руководителя группы Финиш Чисто случайно он догадался посмотреть Нет ли ответа на те фиктивные адреса С которых были посланы его письма Один ответ был И была простенькая ловушка Отлавливающая любопытных Сунувших нос в файл с письмом Ребята из Финиша быстро набирали опыт о ловушке Боуну сообщил его жучок, отслеживающий все изменения в программном обеспечении сервера. Боун сказал жучку спасибо вслух. В ловушку уже попался администратор почтового сервера. Боун прочитал письмо, но не как файл, а на более низком физическом уровне, как последовательность кластеров. Снова взглянул в список отловленных. Себя там не обнаружил. Ловушка была написана наспех и слишком примитивно. Болон выпустил на волю администратора. У парнишки могли возникнуть неприятности. А ведь он действовал в пределах своих должностных прав и обязанностей. Я пою отражение. Приятно смотреться в зеркало. Напоминаю, срок истекает вечером. Гаденыш написал он в ответном письме. Достал карту с окружностями, выбрал точку на дуге и послал письмо якобы с компьютера придорожного ресторанчика. «В следующий раз подписывай пара гаденышей», сказала ему Илина.